Дрожащими руками отпирает чемодан, поднимает крышку, долго смотрит на брюки и курточки, на матросские костюмы, на маленькие пижамы и ночные рубашки, прижимает к груди матроску, словно обнимает сына. Плачет. В двери ее дома постучался бедный сирота. После того, как умер Аугуста, она не хотела больше иметь детей, не могла даже видеть их. Слишком живо напоминали они о ее потере. Но нищий, убогий, печальный мальчик, которого зовут так же, как ее сына, постучался к ней, попросил накормить, приютить, обогреть, и потому она решилась открыть чемодан, где лежали вещи ее сына. Потому она достает оттуда его любимый матросский костюм, в образе этого искалеченного и обездоленного попрошайки вернулся к Доне Эстер, ее Аугуста. И плачет она теперь не только от горя. Сын ее вернулся к ней изголодавшимся, хромым, оборванным, грязным, но скоро... Очень скоро станет он, как прежде, веселым и счастливым, и обовьет ее шею руками и усядется у ее ног, перелистывая букварь. Она поднимается, выходит из комнаты, унося матросский костюмчик. В этой одежде суждено безногому съесть лучший в своей жизни обед. Матросский костюмчик был точно на него сшит, сидел, как влитой. и без ноги, посмотревшись в зеркало, не узнал себя. Он был чисто вымыт, горничная пригладила ему волосы бриллиантином, сбрызнула одеколоном. Без ноги, глядя на свое отражение, отдернул матроску и улыбнулся, подумав о коте. Он дорого бы дал, чтобы кот увидел его в таком обличье. На ногах у него были новые башмаки, но они его сильно разочаровали. Сверху были какие-то бантики, и потому без ноги счел их женскими. Чепуха какая-то, подумалось ему. Матросский костюм и девчачьи туфли. Он пошел в сад. Хотелось курить. Сигаретка после обеда – святое дело. Обеда иногда не было вовсе, но окурок сигареты или сигары он раздобывал непременно. Но здесь надо быть на чеку, открыто не покуришь. Если бы его отвели на кухню, кормили бы вместе с прислугой, тогда дело другое. Можно было бы и покурить всласть, и поболтать, не стесняясь особенно на выражениях. Но в этом доме его вымыли, одели во все новое, напомадили, надушили, потом проводили в столовую, и там за обедом хозяйка говорила с ним как с порядочным. Потом она велела ему пойти поиграть в саду, где нежился на солнце желтый кот по кличке Брелок, без ноги опускается на скамейку, достает пачку дешевых сигарет, он предусмотрительно переложил их в карман новых штанов, закуривает, глубоко затягивается и начинает размышлять о неожиданном повороте судьбы. Он уже не в первый раз прикидывается бедным хроменьким сиротой и остается им до тех пор, пока не вызнает расположение комнат – места, где хранится самое ценное – все ходы и выходы. Потом однажды ночью облюбованный особнячок посетят капитаны, утащат товар, а спустя несколько часов после налета появится в пакгаузе и он, безногие, охваченные злорадным торжеством. Чувство это неизменно возникало в его душе, потому что хозяева тех домов, где его кормили и куда пускали переночевать, творили добро, точно выполняя тягостную повинность. Они старались держаться от него подальше, словно боялись испачкаться. Глядели косо, как будто спрашивая, скоро ли он намерен убраться. И он часто замечал, что хозяйка, растроганная его печальной историей и слезами, очень скоро начинала раскаиваться в своем мягкосердечии. ноги был уверен, что все они пускают его в дом, поят и кормят, чтобы заглушить угрызение совести. Он считал, что все они виноваты перед бездомными детьми и испытывал к своим благодетелям самую настоящую ненависть. Величайшей и, быть может, единственной его отрадой было представлять себе, какому отчаянию предаются ограбленные, когда до них доходит, что именно тот голодный мальчишка, которого они покормили и приютили, навел на их дом банду таких же изголодавшихся юнцов и показал, где хранятся ценности. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз его накормили не на кухне, спать положили не во дворе. На этот раз дали комнату, его одели во все новое, а обедать позвали в столовую. Его принимали как долгожданного, дорогого гостя. И без ноги, после каждой затяжки, пряча сигарету в кулак, он сам удивлялся этому, пытается понять, почему так вышло, и не понимает. Сморщив лоб от напряжения, без ноги думает. Вспоминаются ему дни, проведенные в тюрьме, как его мучили там и сны, не дающие ему с тех пор покоя. Внезапно его пронизывает страх перед людьми, которые так ласково отнеслись к нему. Нестерпимый страх. Он не знает, откуда взялся этот страх, но совладать с ним не может. Он поднимается на ноги. И с сигаретой в зубах шагает прямо к окошку Доны Эстер. Пусть видит, с кем имеет дело. Пусть знает, что он не заслуживает ни отдельной комнаты, ни сытного обеда, ни этого матросского костюма. Пусть отошлют его на кухню, наподобающее такому пропащему место. Там снова зародится в его душе жажда мести, и нетронутым будет запас ненависти. Исчезнет она, и он умрет. потому что ему нечем будет жить. Перед глазами его проносится образ того человека в жилете, который так утробно хохотал, глядя, как лупцуют безногого солдаты. Склонится ли над ним милосердная Дона Эстер? Обнимут ли, даруя защиту, руки падра Жозе? Почувствует ли он могучее плечо забастовщика Жоана Де Адана, образ мужчины в жилете всегда тут, как тут? Он не даст ему поверить ни в доброту, ни в братство. Без ноги всегда будет сам по себе, один со своей ненавистью, обращенный на белых и негров, на мужчин и женщин, на богатых и бедных, потому он и не хочет, чтобы относились к нему хорошо. К вечеру вернулся домой хозяин, сеньор Раул, весьма известный в бои адвокат, разбогатевший на удачных защитах, профессор юридического факультета, но прежде всего знаменитый коллекционер. обладатель прекрасного собрания картин, старинных монет и антиквариата. Безногий в эту минуту рассматривал гравюры в детской книжке, потешаясь над незадачливым слоном, которого обдурила обезьяна. Раул, не замечая мальчика, поднялся по лестнице. Но через минуту прибежала горничная и повела Безногого в комнату Доны Эстер. Раул, уже без пиджака, с сигарой во рту, поглядел на него с приветливым любопытством, а Безногий, напустив на себя вид крайнего замешательства, затоптался на пороге. «Проходи». Безногий вошел, прихрамывая, не зная, куда девать руки. Дона Эстер ласково сказала, «Сядь, мой мальчик, не бойся». Безногий опустился на самый краешек стула. Адвокат разглядывал его пристально, но доброжелательно, и мальчик приготовился отвечать на неизбежные вопросы. Он снова повторил все, что было рассказано утром, но когда в нужном месте заплакал в три ручья, Раул остановил его, поднялся и отошел к окну. Безногий понял, что хозяин растрогался и мысленно похвалил себя, гордясь своим актерским даром. Но тут адвокат повернулся, Шагнул к Доне Эстер, поцеловал ее в лоб, а потом в губы. Без ноги потупился. Адвокат положил ему руку на плечо. «Ты никогда больше не будешь голодать. А сейчас... Сейчас пойди, поиграй во что-нибудь или книжку посмотри. Вечером сходим в кино. Ты любишь кино?» «Люблю, сниор». Адвокат жестом отпустил его, но, выходя из комнаты, без ноги успел заметить, как тот обнял жену и сказал ей «Ты, святая, что ж, давай возьмем его к нам, вырастим его». Наступал вечер, темнело, зажглись фонари и без ноги подумал, что, наверное, в этот час шайка, как всегда, носится по городу в поисках пропитания.